Чтобы еще более расположить к себе короля Хусейна, Ицхак Рабин использовал свое влияние в американской администрации для лоббирования в Вашингтоне и орданских экономических интересов. Так, по просьбе короля Хусейна, он в октябре 95 -го года в ходе визита в США посоветовал американцам положительно решить вопрос о поставках Хаману 72 истребителей F-16 и безвозмездной передачей ордаанским вооруженным силам, военно-транспортного оборудования и средств связи на общую сумму около 100 миллионов долларов. Казалось, вот он действительно мир с соседями и покой. В августе 1995 в пограничном египетско-израильском пункте Таба имели место новые переговоры, на которых была сделана попытка достичь дальнейшего прогресса по палестинскому направлению. Уже тогда наиболее дальновидные политики и аналитики стали обращать внимание, что сроки выполнения взаимных обязательств установлены четко, а вот механизмы этого выполнения вовсе не проработаны. Ну как, например, можно достичь постоянного урегулирования, если вопросы о беженцах и Иерусалиме просто не обсуждаются? Между тем известно, что именно по этим двум вопросам мнение Израиля и палестинцев диаметрально противоположны. В сентябре в Вашингтоне было подписано соглашение ОСЛО-2. Израильские войска начали покидать шесть главных городов на западном берегу, включая Наблус, Шхем, Дженин, Тулькары, хотя в Хевроне они оставались еще в течение трех месяцев. Вопрос Хеврона стоял очень острый. Арафат не хотел подписывать соглашений, не обуславливающих вывод войск ЦААЛа из Хеврона. До поездки в Вашингтон стороны снова встретились в Табе. Арафат раскричался, и процесс был остановлен. А тут на сцену вышли американские консультанты. Один из них, вышеупомянутый Деннис Рос из Госдепа, позвонил Арафату по телефону. Мы, кажется, обещали палестинцам 100 миллионов долларов американской помощи. И что же нам помогать, если договор не подписан? Как овечка пошел Арафат к Шимону Пересу и подписал договор. По-настоящему ОСЛО-2, подписанное 28 сентября, ничего не дало палестинцам. Оно только ограничила их возможности разъединила их друг от друга и отдалила от Израиля. Проблемы земли и поселений все еще не обсуждались. Между тем, Рабин думал и над этим. Как и Бен-Гурион, Рабин тоже мог оценивать проблему с позиции треугольника «Земля – люди – деньги». Землю под поселения взяли у арабов, которым она принадлежала при Иорданском правлении. Люди, приехавшие жить в поселениях на контролируемые территории, были объединены идеалами боевого сионизма, а также льготами на жилье и налоги. А вот с деньгами было плохо. Большинство поселений ничего не производило, соответственно, не окупало вложенные в них деньги. Первые поселения, которые возводились после 1967 года, строились вдоль реки Иордан, чтобы отделить Палестину от Иордании. Они протянулись ниточкой вдоль реки от Твериадского озера озера кинерет до Мертвого моря. Среди этих поселений были кибуцы и мошавы шутафим Мошав-шутофим шутафим это поселение, занимающееся сельским хозяйством, не на кибуцной основе. Поселения же, которые строились в середине земель западного бега, берега или в секторе Газа, хоть и находились в сельской местности, но сельским хозяйством практически не занимались. Не занимались они и промышленностью. Единственная промышленная зона на территориях была создана возле самого крупного поселения Ариэль, который в середине 90-х годов получил статус города. Жители прочих поселений ездили на работу в Израиль. На территориях они жили не из соображения трудоустройства, а из политических и финансовых соображений. Таким образом, сами подобные поселения не приносили дохода стране, только расходы на охрану, строительство, дороги, налоговые льготы. Когда Израиль каждый год мог ждать очередной войны с соседями, Не только политическая, но и военная значимость эти поселений была понятна. Многие из них находились в стратегически важных узлах. Теперь же Рабину и Пересу стало казаться, что поселение становится и политической, и финансовой обузой. Но они уже существовали, а значит их можно было использовать для торга за столом переговоров. Увы, все попытки Рабина и Переса показать, что они ведут страну верным путем, не давали израильтянам Чувство победы и покоя. Уже Рабину, Пересу, Арафату вручили Нобелевскую премию мира 10 декабря 94 А собственные граждане Израиля мира не видели. Палестинцы продолжали террористические акты против Израиля, сколько бы документов не было подписано. Осенью 94 года, 19 октября, террорист-смертник взорвал автобус самого оживленного маршрута номер 5 в Тель-Авиве. Причем взрыв произошел в самом центре города, на улице Дизинго. Взрыв был страшный, погибло 22 человек Выбор места теракта показывал, что в Израиле нет безопасного места практически нигде. Если раньше Рабина критиковали в полголоса, то теперь критика политики правительства стала заметно нарастать. Одновременно и аналогично нарастала критика и в адрес Арафата со стороны недовольных палестинцев. Выше уже писалось, что все палестинцы оказались разобщены и разделены на несколько групп проживающие в Израиле, проживающие в Газе и глотнувшие египетского порядка, проживающие на западном берегу и глотнувшие орданского гражданства, проживающие в сопредельных арабских странах, проживающие в Европе и Америке. Арафат правил в Газе и на западном берегу, но выступал он от имени всех палестинцев, хотя все они ему такого мандата не давали. Палестинцы, живущие, скажем, в Америке, на него вообще плевать хотели. Но они считали себя беженцами из Хайфы, яфу Лода, а посему не могли понять, как это Арафат подписывает с евреями соглашения, в которых не обсуждается возврат беженцев или компенсации за утерянное имущество. Они считали Ясира и его команду, дорвавшись к власти кучкой некомпетентных личностей. Но только самый наивный человек мог ждать, что палестинец на государственном посту будет вести себя столь же корректно, как, скажем, швед или бельгиец когда 28 сентября 1995 года появился более детальный договор ОСЛА-2. В этом 315-страничном документе Арафат брал на себя обязательства провести на территориях демократические выборы, создать парламент палестинский совет маджлис Аль-Ташри. Он действительно назначил общие выборы на 20 января 96 года, но у многих было ощущение, что это вообще делается, так сказать, для отвода глаз. Поправить он будет сам. Ближе к концу 95-го и в следующем году после выборов в Совет, когда официально все в мирном процессе шло хорошо, и критиковать Арафата в израильской печати старались резче, реже, его уже нещадно ругали сами палестинцы. Мафиози сколотил в своем Тунисе шайку ворюги-бандитов, монополизировал в палестинской автономии продажу нефти, цемента, табака, дерева, а на палестинский совет плевать хотел и плюет. Договоры, которые он подписал, содержат сотни без преувеличения страниц юридического текста, кто в них разберется. Почему Арафат не заставляет платить Израиль репарации за разрушенные с 1948 года палестинские деревни и конфискованное имущество? Саддам сидел в оккупированном кувете 7 месяцев и до сих пор выплачивает репарации. Почему же Израиль не выплачивает? В палестинской диаспоре начались жестокие споры и расколы. До появления автономии все чувствовали себя более или менее в одной лодке. Теперь же кто стал жить в автономии, а все остальные оказались, так сказать, в разных положениях. Допустим, Арафат что-то делает доброе, идельное для жителей западного берега, ну допустим. Но что он сделал для всех остальных? А ведь еще в мае он собрал в омане богатеньких палестинцев и попытался при короле Хусейне выжать из них деньги на Палестину, так сказать. Весь 1995 год был для Рабелна очень трудным. В двух террористических актах террористов-самоубийц 22 января погиб 21 человек. В основном солдаты, ждущие попутный транспорт на перекрестке Бейдлид. Ввоз после него президент Вейтсман, призвал прекратить переговоры с палестинцами, арабин этого не сделал. «Мы будем вести мирный процесс, как будто нет терроризма. Мы будем бороться с терроризмом, как будто нет переговорного процесса», сказал он. Двойной террористический акт Укфар-Дарум унес жизни шести солдат 9 апреля. Летом семь человек погибло при взрыве автобуса в Рамадгане 24 июля, пять человек погибло при аналогичном взрыве автобуса в Иерусалиме 21 августа, Что-то с Сарафатом не получалось. Сначала он говорил, что ему недостаточно 9 тысяч палестинцев, палестинских полицейских, чтобы выловить всех хамасовцев, джихадовцев и прочих террористов. В 95-м палестинских полицейских уже стало 25 тысяч, а результата, тишины и покоя, так и не было. Правительство пыталось бороться с терроризмом, введением временной блокады территорий и закрытием въезда палестинских рабочих в Израиль. Эффекта не было. видя что с палестинской автономией ничего путного не выходит, Перес и Рабин попробовали силы на сирийском направлении. В мае возобновились переговоры с Сирией, и опять Рабин стал намекать на возможность ухода с голландских высот. Сирийцы, в отличие от иорданцев, имели массу претензий, и переговоры, тянувшиеся до декабря, ни к чему не привели. Тут Рабин окончательно попал в тупик. Левые критиковали его за практику блокады территорий, которая оставляла без куска хлеба обыкновенных палестинских работяг. Как раз в этот год по разрешению правительства в Израиль стали массово въезжать наемные рабочие из Румынии, Таиланда, Филиппин, а позже еще из Китая, призванные заменить арабов на стройках и сельских полях. Левые кричали, что мира этим не завоюешь. Правые не могли смириться даже с самой мыслью об уходе с кровью политых голландских высот. В манифестации «Народ с голланами» будоражили страну. Эти манифестации не были стихийными. Они были хорошо организованы противниками Раббана. Автобусы собирали митингующих со всех городов, везли их в Иерусалим, где народу раздавали факелы, плакаты и толпа текла к дому премьер министра под оком полиции. Наконец, граждане всех политических ориентаций хотели спокойно ездить в городском транспорте, а не шарахаться от каждого смуглого мужчины с большой сумкой. Был описан реальный случай, когда туркмена, приехавшего с женой еврейка жить в Израиль, не пустили в городской автобус даже без сумки. Наступил ноябрь. На исходе субботы, 4 ноября, на площади царей Израилевых в Тель-Явиве Непосредственно у здания Тель-Авивской Мерии состоялся многотысячный митинг в поддержку попыток мирного урегулирования отношений с палестинцами. Сам факт, что такой митинг потребовался, уже указывал на то, что договоры рукопожатия в осло Вашингтоне, Каири на контрольно-пропускном пункте Эрес с газой не решают этой проблемы. Мира нет, люди умирают. На митинге присутствовал Ицхак Радель, премьер-министр, Архитектор мира. Когда митинг в ночи закончился, Рабин направился к машине, окруженной телохранителями и сотрудниками. Спокойно к нему приблизился сухонький молодой смуглый человек и три раза выстрелил в него сзади, почти в упор. Рабин был смертельно ранен. Он умер на операционном столе в больнице Ихилов, находящейся, находящейся в 10 минутах езды от площади царей израиля О его смерти была объявлена в 23.14. Его хоронили в Иерусалиме через три дня. На похороны приехали руководители 80 стран, включая президента Клинтона. Именно его фраза на иврите «Шалом Хавер» – «Прощай, товарищ» или «С миром, друг» – стала символом потери. После всенародного шока раздались крики, что народ Израиля расколот да нельзя, расколот как никогда раньше, ведь убийцей оказался еврей. Скромный еменит, выпускник ешивы, демобилизованный из бригады Галани, студент юридического факультета Бар-Иландского университета, Игаль Амир, как и Бару Гольштейн, был против политики правительства, ведомого партией Авада. Приговоренный судом к пожизненному заключению, плюс к шести годам заранения телохранителя, он ни в чем не раскаялся. Он полагал, что равен был неправ, что от его неправоты может пострадать весь Израиль, И он хотел спасти страну. К 119 пулям, выпущенным Барухом Гольштейном, он добавил свои три. Повторим, что уже неоднократно говорилось в этой книге. Всегда в Израиле существовали люди, которые по религиозным или религиозно-сионистским убеждениям считали Эрец Исраэль неделимой, принадлежащей евреям целиком и только евреям. Удалось захватить с Божьей помощью всю территорию Дай иордана отлично. Но отдавать ее по частям или целиком никому и никогда нельзя. Все апелляции к простым заскорузным жителям Палестины арабам их не трогали. По их мнению, которая была основана на Торе, евреи и только евреи являлись действительными хозяинами этой земли. Арабы и прочие палестинцы в глазах были просто жильцами, которые две тысячи лет не платили квартплату законному хозяину. Игаля Мир входил в группу сходно мыслящих молодых экстремистов, называемую Эйяэль Возмездие. Хотя суд не нашел никаких заказчиков преступления, мало кто из мыслящих людей сомневался в том, что Амир действовал в одиночку. И по собственному плану уже очень запросто смог он приблизиться с оружием к премьер-министру государства. В прессе стали белькать намеки на его связи с сотрудниками разведки, однако никто ничего не мог сказать определенного. Обратили внимание, что сразу после выстрелов раздались крики «это холостые, это холостые» имелось в виду патроны. По свежим следам было интервью с Леей Рабин, женой Рабина. И она сказала, этот ужасный момент, когда мы спускались по лестнице, он передо мной, в окружении телохранителей, я за ними, и вдруг слышу выстрелы, и он падает на пол. Все наваливаются на него, а мне говорят, это не по-настоящему, это не по-настоящему. Все эти холостые, не по-настоящему, продели потом какую-то идею о заговоре. Не против премьер-министра, а так сказать, ради блага премьер-министра. По этой логике выходило, что... Окружение Рабина спроектировало, типа, дескать, псевдопокушение на премьера, чтобы поднять его пошатнувшийся престиж иметь повод для подавления тех организаций и движений, которые выступали против мирного процесса. В какой-то момент неясно, кто поменял холстые патроны на боевые. Были и другие теории заговора. Много людей самых разных рангов не были довольны тем, как развиваются дела в стране после подписания договоров с ОПЭ. Видимо, должно пройти достаточно времени, чтобы все факты убийства премьер-министра Израиля сложились в ясную картину. Никто сейчас не верит, что Ли Харвард и Освальд, убивший президента США Джона Кеннеди, был маньяком-одиночкой. Но до сих пор за 40 с лишним лет никто не может точно назвать заказчика этого убийства.